И перед глазами изумленного в Вольке, Откуда ни возьмись, Появились три мраморных дворца. Да-да-да, мраморных. Богатая колоннада украшала их фасады, А на плоских крышах зеленели сады. капельки воды, струившиеся из фонтанов играли в лучах солнца как драгоценные камни. Дворцы блистали таким великолепием, что волька даже ахнул Ух ты да ведь это вылетый метро. Вы прямо станции Новослободская. Обрати, у Волька, взоры свои к этой надписи, высеченной на золотой доске. Творцы эти принадлежат благороднейшему и славнейшему из отроков этого города, красавцы из красавцев, непревзойденному знатоку географии, И прочих наук, Первейшему из ныряльщиков, Искуснейшему из пловцов И волейболистов, Непобедимому чемпиону Комнатного бильярда всех систем, Высокородному Юному пионеру Вольке Ибнолёше, Да славится Во веки веков его имя И имя его Счастливых родителей. Ох! Ну, знаешь, Хаттабыч, эту вывеску надо немедленно снять. Ай-ла-ла! Я понимаю, о Волька. Конечно, надо было сделать надпись из драгоценных камней. Да нет, ты меня не так понял, Хаттабыч. Пусть на доске будет написано, что эти дворцы принадлежат Рано. Кому? Рано. Какому такому Рано.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 Освободил меня из тысячелетнего заточения в сосуде. Нет, о Волька, это сделал не Рано, а ты прекраснейший отрок, и именно тебе или никому будут принадлежать эти дворцы. Ну пойми же. Тебе или никому. Слушай, зачем они мне дались, эти дворцы? Тебе или никому Что я, клуб? Тебе или никому Учреждение какое-нибудь или детский сад <говорит> Пропадайте, богатство Исчезайте, дворцы Трах тебе, дох-тух-тух -тух -тух -тух. <говорит> Хаттабыч, как это понять? Понимать надо так, что дворцы исчезли. Значит, ты опять умеешь расколдовывать? О, Волька, несравненный балда! Но-но! Ты прав, как всегда. я действительно опять умею расколдовывать. А раз так, немедленно верни мне Женю Богорада. С радостью, о, Волька, Типи дух, типи дух,